«Даже если Ян мой и другие члены клана Ян спрячутся в бесконечном поле брони, это ничего не изменит», Чу Ян Цин сказала с безразличным лицом. В это время от ее тела исходила энергия, которая отталкивала каждую падающую на нее капельку дождя. «Бессмертный остров пуст. На этот раз клан Ян действует решительно», — фыркнула Гу Линь Лонг. «Говорят, клан Ян разделился на три группы». Первая отправилась в подводный безлюдный город, другая — в бесконечное поле брани а третья — самая большая, в четвертую демоническую область. Они действительно бесстрашны, разрешились пойти в четвертую демоническую область, зная, что короли демонов объявили на них охоту. Босюн и Чи Ян сказали, что уже уничтожают вошедшие силы клана Ян. «Брат Ванже, сколько еще нам лететь до острова Горлянки?» Крикнул Сэкуй с другого корабля. «Скоро прибудем туда! Янму и другие уже должны быть в бесконечном поле брани! Похоже, мы встретим их там!» Усмехнулся Панже. Рядом с Сэкуем стояла невероятно красивая девушка с белой кожей и в зеленом платье. Цао желан девушка из клана Цао в районе Тату. Она находится на третьем небе сферы Земли.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 Джао Джилан заинтересовалась. Ее глаза сверкали лунным светом. «Кто он?» Сэй Куй стоял рядом с Джао Джилан и смотрел на нее. Он сравнивал ее с Ся Синьян и обнаружил, что их внешность, аура и обаяние находятся на одном уровне. Но есть одно отличие. Джао Джилан находится на третьем месте рейтинга силы, а значит, она сильнее. шиян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 то сразу же отправили Сэкуя, Хэциньмань и других сильных воинов на их уничтожение. «Вы младшая сестра!» Увидев, что Хэциньмань никак не реагирует, Сэкуй разозлился и закричал. Еще будучи на острове Черного Камня, Сэкуй был недоволен тем, что Хэциньмань защищает Шияна. После этого они поссорились и их отношения сильно испортились. После случившегося с кланом Ян, Хэ всеми силами старалась не вставать у них на пути, даже когда ей приказали отправиться на Небесный район. Сначала она отказалась, но глава страны чудес зла вынудил ее идти. Сэ знал, что Шиян спас Хэ в пещере на острове Черного Камня, а также знал, что Моду Анхун однажды помог семье Хэ. Поэтому Хэ не хотела идти против клана Ян. Но Сэкуя это не волновало. Его лишь заботила наибольшая выгода для страны Чудес Зла. Только сделав страну Чудес Зла могущественной, он может заставить кланся выдать за него Синьян. Шиян не родился в бескрайнем море, он со крайней материка Грейс и прибыл сюда относительно недавно. Ян Цинди пригласил его в Ян пригласил его в клан Ян под напором Сэкуя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 Раздраженно сказал Ся Шэн Чуань. Услышав это, Ся Шэн быстро замолк и не смел больше говорить. «Синьянь, не выходи в свет некоторое время!» Ся Шэн Чуань подумал немного и продолжил. «После того, как ты достигла второго небосферы Земли, все больше людей приходят к нам и просят твои руки, особенно Страна Чудесла. Они планируют подмять под себя район Киара и даже отправили Сэ Куя убить Шиена». Тебе лучше подготовиться заранее. «Если с Шияном что-то случится, я убью Секуя!» Равнодушно сказала Ся Синьян. «Хотя я не думаю, что даже со своими силами воина Второго Небосферы Земли Секуя сможет убить Шияна!» Все воины в зале зашептались. Они думали, что Ся Синьян начал обредить. «Просто подождите! Вскоре Шиян встанет на вершине рейтинга силы, и никто не сможет его тронуть!»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 что вторглось в тело Шияна. После этого Шиян испытывал чувство благодарности к сути пламени. После сближения сутью пламени Шиян мог ощущать его чувство из Кравового кольца. Чувствуя, в какое место пришел Шиян, суть пламени обрадовалась и, выпустив свою духовную энергию, обмотал ее вокруг шеи Шияна, словно ребенок, обнимающий своего родителя.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 «Иначе умрёте в каком-нибудь массиве!» «Просто следуйте за мной! Вам не нужно их бояться!» Дзяо Желанд равнодушно улыбнулась. «Мой боевой дух идеально подходит для этого места. Я могу почувствовать местоположение любого барьера или массива, так что вы не попадёте в них!» После этих слов все воины с восторгом смотрели на неё.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 «Если господин Ян дал мне правильный перевод, то я смогу сломать формацию, а если нет, то больше не вернусь». Дзянь Ху Цуань пристально посмотрел на Шияна, будто ждал чего-то. Выражение лица каждого изменилось, когда они поняли смысл слов Дзянь Ху Цуаня и снова посмотрели на Шияна. «Я не ошибаюсь», — спокойно ответил Шиян. «Не беспокойтесь, дядя Дзянь, я не хочу причинить вам вреда»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 тогда успокойся с дядя дзянем все будет в порядке сказал шиян кто то приближается и очень быстро крикнула лифонньер она запрыгнула на большой камень посмотрела вдаль и с мрачным лицом сказала пан же гуень но заужелан соку хацень мань цеку хацень мань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 Однако, если она пришла убить нас... Хм, никакой пощады! Я знаю, что делать!» Ян Сюя кивнула. Конец 224-й главы.